В первое время, может быть, под свежим впечатлением недавно пережитых событий, новый император был близок к мысли о реформах, но он поставил себе ближайшей задачей предварительно войти в положение дел и принялся усердно изучать самые грязные подробности. Он сам лично ревизовал ближайшие столичные учреждения. Бывало, налетит в какую-нибудь казенную палату, напугает чиновников и уедет, дав всем почувствовать, что он знает не только их дела, но и их проделки. В губернии он разослал доверенных сыновников для производства строгой ревизии. Вскрывались ужасающие подробности. Обнаруживалось, например, что в Петербурге, в центре, ни одна касса никогда не проверялась. Все денежные отчеты составлялись заведомо фальшиво. Несколько чиновников с сотнями тысяч пропали без вести. В судебных местах император нашел 2 миллиона дел, по которым в тюрьмах сидело 127 тысяч человек. Сенатские указы оставлялись без последствий подчиненными учреждениями. Губернатором назначен был годовой срок для очистки неисполненных дел. Император сократил его до трех месяцев дав неисправным губернаторам положительные прямое обещание отдать их под суд. Чтобы поправить действие правительственного механизма, столь расстроенного, составлена была комиссия, известная под именем сенатора Энгеля. Комиссия должна была выработать проект нового судебного устройства. Выработанный проект отличался очень либеральными началами, уничтожалась таблицей, Тайное канцелярское производство вводилось с несменяемость судей и более строгое распределение судебных дел от административных. Император вполне одобрил эти проекты, но нашел их более рассчитанными на будущее, чем на настоящее, и оставил их без последствий. В этом отношении императора преобразовательным проектом и выразилось основное начало, которым он руководился. Он одобрял все хорошие предложения, которые могли поправить дело, но никогда не решался их осуществить. Итак, поддерживать существующий порядок – вот программа нового правительства.